Вова четвертый. Тьма опускалась на землю. Розовые тучи клубились к кромёшному чёрному озеру там, где должно быть была южная часть города. Городские огни гасли один за другим подымаясь ленистой поверхностью. Мне надо было пробраться в другой конец города, если ещё существовал другой конец. По мере того, как вода поднималась, я чувствовал, что меня охватывает всё больший ужас. Воздух был наэлектризован огнём и прахом. На снезалитых водой улицах бушевали пожары, и во всём присутствовал острый запах гниения и распада. Дул жаркий ветер, и шея у меня болела так, что её было не повернуть. Повсюду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 Я сидел в этой тьме, преисполненный ожидания, как будто вот-вот ко мне должен прийти кто-то знакомый. Детали произошедшего всплывали передо мной в хаотическом беспорядке. Это напоминало мне какую-то электронную игру. Туманные образы возникали на экране, а мне надлежало сделать из них свой выбор. Но это оказалось просто. Я был не в состоянии ошибиться.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 Алло. Это номер 9, говорят из администрации. Номер за вами до 12, а сейчас 1/1. Простите, я попытался прочистить глотку. Я вас не понимаю. Постояльцы должны освобождать номер в полдень или платить ещё за день. Сэр, вам угодно у нас задержаться. Необходимость принять такое решение застала меня в расплох, но решать надлежалось сразу же. А какой сегодня день? Понедельник, сер. Я услышал, как дежурная захихикала и поспешила скрыть это. Я останусь ещё на день и шурнул трубку на рычаг. Понедельник. Вдруг мне стало ясно, сколько времени я потратил попусту, просто провалявшись в четырёх стенах. Без колебаний я схватил трубку, нетерпеливо дождался гудка, означающего выход на внешнюю линию, и набрал свой собственный номер.